«То есть, выходит, меня напоили неприворотным зельем, а микстурой, от которой человек становится призраком?» Спросил Туланец. «Совершенно верно», сказала леди Сатуфа. «Настойка Круканара. Редкостная дрянь. Эти твои пилюли из красного мха против нее, тьфу! Только отсрочили дело на пару часов, но типа, думаю, перепугалась не на шутку. Всю жизнь ее зелье действовало безотказно, и вдруг такая осечка». Я-то все удивляюсь, что она тебя после всего за вещами отпустила. А это она от растерянности, наверное. Хотя кто знает, что творилось в ее бедной безумной головке. Деточка, ты вон там остановись, дальше пойдем пешком А то от этой твоей телеги столько шума, что всю улицу разбудить можно, а не только типу переполошить. А мне бы хотелось ее удивить, хоть немножечко, по старой дружбе. Я послушно припарковала мобиллер на углу двух узеньких улочек в тени раскидистого дерева в ахаре и спрыгнула на землю. Поразмять ноги после такой долгой езды было, как ни крути, приятно. Но вообще-то у меня поджилки тряслись. Если бы леди Сатофа не упомянула Лойса Пандоху, я бы от зевала Идем, как раз последние немощные идиоты, вчетвером арестовывать одну несчастную старушенцию. А теперь ты, конечно, гадала. А вот интересно, чему он ее научил? Это все дурное воспитание. У меня в семье даже сто лет спустя после окончания войны за кодекс имя мятежного великого магистра Ордена Водяной Вороны, поклявшегося во что бы то ни стало заставить мир рухнуть, произносили драматическим шепотом, тревожно оглядываясь по сторонам. Хотя казалось бы, имя как имя. Да и самого Лойса след простыл. А с человеком, который его самолично обезвредил, я совершенно не стесняюсь приопираться из-за сущих пустяков, например, в котором часу на службу приходить. Потому что наш шеф, как ни крути, а бывает совершенно невыносим. Поскольку так хотела леди Сатофа, мы пошли дальше пешком. Из нас, надо понимать, получилась очень колоритная компания полуночников. Высоченный худой джуфин в развивающемся на ночном ветру серебристом плаще, крошечная пухленькая леди Сатофа, сэр Мелифара по-прежнему женственный и нелепый. И я. Хорошая девочка в белокуром парике, изрядно свалявшемся от небрежного обращения. Лаохи в голубой цветочек, скаба розовенькая. Мама наконец-то была бы мною довольна если бы увидела. Над нами, переливаясь всеми цветами радуги, парил призрак бедняги Трикки Лая. Покинув амобилер, он почему-то стал огромным и прозрачным, как мыльный пузырь. Я все на него косилась замирающим сердцем ждала, а ну как лопнет. Но он вроде и не собирался. Прошествовав таким образом три квартала и до смерти перепугав одинокого пьянчужку и парочку патрульных полицейских, мы вышли к высокому двухэтажному особняку из желтого камня. «Это здесь», — объявил призрак. Только мне объяснили, что стучать лучше с черного хода, тогда есть шанс, что типа откроет. «А мы не будем стучать», — сказала Сатофа. «Просто возьмем, да и войдем через парадную дверь, как солидные, уважаемые люди». «А талисманов-то она понавешала, чтоб я так жила. Вот же глупая девочка, не понимает Те, от кого имеет смысл запираться, все равно войдут». Пока она сокрушалась, сэр Джуфин положил ладонь на дверную ручку, постоял неподвижно несколько секунд и галантно распахнул перед нами дверь. «Надо будет не забыть оштрафовать себя на полсотни корон», — ухмыльнулся он. «Все-таки 26 шестая ступень черной магии. Нехорошо». «Тем более, что для этих замков вполне хватило бы и восемнадцатой», — подмигнула ему Сатофа. «Так что давай штрафуй, раз погорячился. Ты из левого кармана в правый деньги перекладываешь или наоборот?» «Обижаешь, с нижней полки сейфа на верхнюю». Таким образом возвращаю казни чуть ли не половину средств, отпущенных к тайному сыску, на непредвиденные расходы. Пока эти двое припирались, мы с Мелифара вошли в просторный темный холл. Воздух здесь был немного затхлый, как в нежилом помещении. Неудивительно. Ни окон, ни дверей, кроме той, через которую мы вошли. Можно было подумать, что огромный двухэтажный особняк, который мы видели на улице – обман, декорация, возведенная вокруг крошечного необжитого пространства. «Ах да, как же я могла забыть!» – улыбнулась леди сатов. «Вот, к примеру, этому, милые мои, я ее и научила. Маленькая житейская хитрость, очень полезная для всякой одинокой женщины, которая боится грабителей. Или, наоборот, полицейских. Правда, стены выглядят как настоящие? И даже запах вполне достоверный, а на самом-то деле одной стены нет вовсе. И знаете, что плохо?» С этими словами леди Сатофа вдруг извлекла из-под полы форменного бело-голубого лаухи блестящую черную тросточку, одним щелчком превратила ее в огромные зонты и выставила вперед, словно бы вдруг решила прикрыть нашу теплую компанию, но не от дождя, который идет сверху, а, скажем, от садовника, вооруженного шлангом. «Нам не видно, что происходит за стеной, а мы как на ладони, вот что плохо», – закончила она. «В этом, собственно, и состоит смысл всякой охранной иллюзии». Впрочем, типы в той комнате, скорее всего, нет, а то стала бы она ждать, пока я закончу лекцию, как же. «Но вы уж держитесь за мной. Этот зонтик делает нас не то, чтобы совсем уж неуязвимыми, но почти». «Тебя, мальчик, это тоже касается, хоть ты и призрак!» Прикрикнула она на Трикелая, который, как я понимаю, только начал входить во вкус своего нового состояния и теперь радостно кувыркался под потолком. «Думаешь, на призраков никакой управы нет?» «Знаю, я одну такую праву», – проворчал Мелифаров. «Левая клешня нашего сыра Шульфа называется». «А кто самолично испепелил призрак Джубыча Бабарга?» – напомнил ему Джуфин. «Я тебе этого имею в виду, до конца дней не прощу. Так что не прибедняйся». У нашего начальника совершенно невообразимая манера нас хвалить. Вот он уже фразу закончил умолк, а несчастная жертва начальственного одобрения стоит, скребет в затылке и пытается понять, то ли ему сейчас премию выдадут, То ли инспектировать каторжную тюрьму Нунду на годик-другой сошлют. А ему просто сказали, что он тоже иногда бывает молодец. Не хуже других. И вот всегда так. Леди Сатофа тем временем двинулась вперед, воинственно помахивая своим нелепым огромным зонтом. Мы дисциплинированно следовали за нею. Даже Джуфин не выпендривался. Не думаю, что он действительно нуждался в защите, а скорее просто хотел сделать Сатофе приятное. Настоящим джентльменом шеф тоже умеет быть. Только хочет очень уж редко. Мы благополучно прошли сквозь стену, которая действительно была всего лишь иллюзией, и оказались в небольшой гостиной, обставленной богато и даже вроде бы со вкусом, но небрежно. Видно, что хозяйка дома отлично знает, как надо все устраивать, но ей давно ушли, не все равно. Зонт Леди и тут же исчез. То ли она сочла, что он больше не понадобится, то ли просто устала с ним таскаться. трикилай сразу метнулся к потолку и принялся носиться вокруг лампы, Увидев, что наша предводительница взирает на него с упреком, смутился и спрятался в пыльных складках оконной портьеры. Мелифара вдруг вспомнил о своих обычных обязанностях и незамедлительно приступил к обследованию незнакомого помещения. Подобрался, огляделся, смастерил умное лицо, обошел комнату по периметру, торжествующе указал на одно из окон. «Ага, фальшивое. Кажется, что это окно, даже вид на улице трех сирот, как настоящий, а на самом деле дверь». «Ведет, как я понимаю, в соседнюю комнату. Сейчас я...» Он немного повозился с замком, тихо, но отчетливо пробормотал какое-то короткое заклинание. «Я в этом, честно говоря, совершенно не разбираюсь. Дверные замки – мое слабое место. Слабых мест у меня вообще больше, чем сильных. В последнее время это стало как-то особенно отчетливо ясно». «Ой, да нет же, эту дверь ты так не...» стой Леди Сатофа попыталась помешать этому чудо-взломщику, но не успела. Раздался не то чтобы взрыв, скорее уж звонкий пук. Окно в один миг превратилось в облачко цветной душистой пыли и осело на пол, а напротив мелифара оказалась голая кирпичная стена без обоев и даже штукатурки. «Что тут вообще происходит?» Спросили одновременно два женских голоса. Первый временно принадлежал мелифара, который озадаченно разглядывал стену, зато второй звучал откуда-то сверху. Я задрала голову к потолку, но никого не увидела. Ага, не грабители. Жаль. Голос звучал печально, но, в общем, вполне равнодушно. То есть ни страха, ни злости в нем точно не было. Уж я-то в таких вещах разбираюсь. Хватит уже фокусничать, типа, сказала леди Сатофа. Выходи, поболтаем. Тут с нами один славный молодой человек, ты представляешь? Нынче ночью он остался без тела. Я, не поверишь, догадываюсь, куда она подевалась. И я, будешь смеяться, тоже догадываюсь. В тон ей ответила хозяйка дома. Я, наконец, поняла, что она разглядывает нас сверху, через маленький смотровой люк, спрятанный среди потолочных балок. Призрак Трикелая тут же оставил полюбившуюся ему портьеру и стремительно взмыл вверх. Я так понимаю, будь у него руки, он бы набросился на битчицу и тряс бы ее, как плодовое дерево, с криком «Отдай меня обратно!» но сейчас только и смог, что плеснуть ей в лицо цветным туманом. В ответ раздались гортанные восклицания и щелчки. «Не вздумай!» — рявкнула Сатофа. «Типа, если что, я тебя своими руками прикончу, имея в виду!» Не дожидаясь ответа, она вспыхнула, рассыпалась на великое множество алых и белых искр, которые метнулись вверх к потолку и тут же исчезли. Мы с Мелефара, честно говоря, вообще не успели понять, что происходит, а зато наш начальник был доволен. «Хороша?» — с нежностью сказал он. «Что вытворяет? Ей только повод дай». Я только был открыла рот, собираясь спросить, «А что именно она вытворяет и зачем?» Но где-то совсем рядом уже зацокали две пары каблучков, потом часть стены исчезла без шума и иллюминации, и нашим взором предстала вторая половина гостиной, куда более опрятная и обжитая, чем та, где мы находились. В дальнем конце имелась крутая деревянная лестница, ведущая на второй этаж, По ней как раз спускалась леди Сатофа, дружески обнимая за талию другую женщину, высокую и изящную, с растрепанными седыми волосами. Выражение лица у этой леди было такое виноватое и одновременно недовольное, словно Сатофа тащила ее за ухо. Сегодня я не раз слышала, как типу Брин называли старухой. Так вот, никакой старухой она не была. Очень привлекательная женщина средних лет, просто рано посидевшая и запустившая себя до безобразия. Но даже мне было ясно, как легко это поправить. При том, что во всех этих хитростях, традиционно именуемых женскими, вообще ничего не понимаю. Призрак Трикелая парил над дамами целый и невредимый. На сей раз мне даже удалось разглядеть знакомые черты лица Туланца в свете ярко-оранжевых грибных фонарей. Другое дело, что он то ли не хотел, то ли просто не умел сохранять эту картину неизменной. Рот то и дело смещался куда-то вбок. Нос норовил заползти на макушку, а глаза непрерывно вращались и время от времени менялись местами. Жуткое, честно говоря, зрелище. сыр Мелифара, впрочем, имел иное мнение по этому вопросу, о чем незамедлительно оповестил мир громовыми раскатами хохота. джуфин в голос не ржал, но улыбался до ушей. Выходит, это только я, такая впечатлительная идиотка. Стыдно даже. Ну а теперь, строго сказала леди Сатофа, поскольку присутствующие здесь дамы и господа уже совершили все глупости, на какие были способны. «Можно сесть и спокойно поговорить». Я открыла была рот, чтобы возразить. Во-первых, я еще не совершила ни единой глупости. А во-вторых, если это нужно, за мной дело не станет. Только подскажите, с чего начинать. Но взяла себя в руки и решила сдержаться. А то еще выставят за дверь. В мобилере сидеть, ждать, пока взрослые покончат со своими непонятными делами. Нет уж!» Сатофа, конечно, самая могущественная ведьма в Соединенном Королевстве и вообще чрезвычайно грозная дама, но если вы думаете, будто ей удалось вот так сразу призвать всех к порядку, вы глубоко ошибаетесь. Строго говоря, к порядку призвалась только я. А так-то за столом, куда она с горем пополам всех загнала, воцарился невообразимый гвалт, приятно дополненный потусторонним воем призрачного туланского сыщика. Все кричали одновременно. Джуфин требовал немедленно отправить преступницу в холоме, или на худой конец в камеру предварительного заключения при его кабинете. Мелифара извлек откуда-то из складок своего малинового лаохи самопишущую табличку и объявил, что хочет немедленно получить полный список покупателей заколдованных подушек. Сатофа в не самых корректных выражениях объясняла Джофину, что она со своей девочкой как-нибудь без него разберется. Трикилай выражал желание немедленно заполучить назад свое тело. Леди Типа спокойно, но громко повторяла, что ей абсолютно безразлично, что с нею сделают. В холоме, так в холоме. Подумаешь.